Глава восьмая. Легионеты передвигались в плотной колонной, как в очереди за выброшенной к празднику краковской колбасой, буквально наступая друг другу на пятки. Вообще-то это было нарушением инструкции. На территории противника положено выдерживать дистанцию от одного бойца до другого в 5-6 м. чтобы напоровшись на засаду не погибнуть от одной развёрнутой веером от бедра автоматной очереди. Но эти правила были придуманы и были хороши для перелёсков в средней полосы России, не совершенно не годились для нетронутых цивилизаций джунглей. Местные условия диктовали свои приёмы передвижения. Растянув походную колонну на несколько десятков метров, Нужно было запросто разорвать строй и растеряться среди буйных, закрывающих обзор растительности. А потом что, благим матом ау орать, чтобы найти друг друга? Нет уж, лучше топтаться, дыша в затылок впереди идущего, чтобы этого впереди идущего из виду не потерять. Точно так же очень нелегко было соблюдать правила бесшумного шага. Не получалось здесь идти тихо. То в одном, то в другом месте приходилось браться за мачете, чтобы прорубить себе проходы в очередном переплетении вечной зеленой тропической растительности. «Да мы кто? Спецназовцы или дровосейки?» — ворчали лейтенанты, поочередно вставая в голову колонны, чтобы торопить лыжиню. «Давай-давай, работай, не сачкуй, твоя очередь!» Дэлигенанд рубил, словно кавалерийской шашкой махал. Только сбитые листья во все стороны летели. Ух, ух, ух. Шабаш следующий. Потом густолесье кончилось и началось болото с пиявками, которые просачивались в штаны снизу, падали с листвы сверху, ползали на рукава сбоку и с гнусом. и шарахающимися во все стороны змеями, да еще черт знает с какими плавающими, ползающими, летающими и возникающими просто так из ничего зверюгами. Ну достали эти джунгли, ну сил больше нет. Отставить разговорщики, шире шаг. И шаг становился шире на два сантиметра, и скорость возрастала до полутора километров в час с «Осторожно! Слева сорок градусов!» Слева сорок градусов, перед их прозрачные бусинки глаза, ведущих людей, готовилась к прыжку змея. Метра в три длиной. Вижу короткий удар мачете, и змея укорачивалась в половину. А полтора метра — это уже не так страшно. Это уже почти как наша лесная гадюка. Справа десять градусов. — Еще одна, длинная, что твоя бельевая веревка рептилия. — Да нет, не одна, а две. — Сверху. — Удар с лету. Так что обе половинки падают на головы. — Да сколько их здесь в самом-то деле? Слева, справа, сзади. Все, мочи больше нет, привал. Встали на небольшом, посреди чавкающей жижи островке. Попадали кто где стоял, сбросили... Противомоскитные сетки отёрли и разъеты потом лица. Морет по обеду. Давай, сервируй. Попробовали развести костёр, чтобы чай согреть. Это где там? Из местных вдров воду можно было выжимать, как из свежевыстиранного белья. Только коробок спичек зрей извели. Пришлось обедать в сухомятку. Штык ножами вскрыли несколько банок тушёнки. Размазали мясо и жир по сухарям, сгрызли, запили пахнущей металлом водой из фляжек, заели тремя плитками шоколада на всех. Промокнули губы, вот и весь обед. "Однообразное меню в вашем ресторане", заметил Кудряшов, сбрасывая пальцем с последнего квадратика шоколада налипшую на него мошку. Мясо с насекомыми жир с натякомами, сухари с натякомами. Тфу! И это туда же стряхнул с рукава ползущую по нему здоровенную пиявку. Дерёмовый у вас ресторан. Зато вид из окна, экзотический. Вид это да. К еде претензий нет. Все банки из-под консервов, шоколадную фольгу и все прочие отходы пиршества по раз и навсегда выработанной привычке, зарыли в глубокую яму, которую замаскировали ветками и листвой. Точно так же поступили с уже переработанными организмом продуктами питания. То есть тоже зарыли и замаскировали. Боец спецназа после себя следов оставлять не должен. Даже таких, на первый взгляд, невинных. Хотя, казалось бы, Кто найдет их здесь, где нога человека, кроме их ног, наверняка еще не ступала? И тем не менее, правила конспирации и исключений знать не должны. Пошли, пошли. И сразу по пояс в вонючую и вязкую жижу, и раздероя коленями невидимые ветви и стебли, вперед, чтобы успеть к ночи выйти на сухой участок грунта. Не успели? Нет. Ночь пришлось начинать на болоте. Между стоящими вблизи друг с другом деревьями растянули простейшие, сплетённые из парашютных строп гамаки. Замаскировали под кусты листвой и ветками, легли, уложили на животе автоматы, укрылись в маскхалатами. И так всю ночь и качались, как мухи в паучьей паутине. Кроме одного сменного часового, безшумно слоняющегося по округе в поисках подкрадывающихся к биваку врагов как будто этим врагам делать больше нечего как в кромешной тьме по гнилому болоту ноги мочить как будто у них других более приятных ночных занятий не найдётся спокойной ночи спокойной но спокойной ночи не получилось В темноте по затихшим лейтенантам заползали, забегали, запрыгали какие-то мелкие представители местной фауны, норовящие протиснуться сквозь щели в одеждах к голому телу. С минуты на минуту ожидались и их более представительные собратья с оршенными зубами и отменным аппетитом, которых очень привлекает европейская кухня. Ну... В смысле мясо молодых российских лейтенантов. И еще почему-то вспомнили срединящую душу рассказы про десятиметровых питоров, бесшумно наползающих, обвивающих и давящих своих потенциальной жертвой. То есть все тех же молодых российских лейтенантов. К утру караул нес не один шатающийся туда-сюда часовой танец. но весь личный состав отдыхающего подразделения во главе с командиром. — Что, не спится? — Да как-то не очень. Видно, матрас жесткий попался. — Ага, и мне попался. Днем лейтенантов подгонять нужды не было. Никто не хотел заполучить еще одну такую ночевку. — Ничего, выйдем на высотки, там по суше будет... — подбадривал личный состав командир. — Осталось не так уж много. — Слева девяносто градусов. — Осторожней. — Вижу. — Справа сто. — Вижу. На высотки вышли только к ночи и уснули. Кто где упал? Неужели не чувствовали бегающую и прыгающую по телам фауну? Бабы выклись. Утром развернули карту. С такими темпами нам не успеть к контрольному сроку, сказал командир. Мы прошли меньше трети. Что ты предлагаешь? Прибавить темп? Да мы и так уже на пределе, быстрее не получится. Значит, надо облегчаться. Чтобы хорошо облегчаться, надо хорошо есть, мрачно пошутил кто-то. Перейдём собросить часть снаряжения. Что? Два цинка с патронами на обратном пути подберём. А для чего мы их тогда столько времени тащили, чтобы по достоинству оценить мудрый совет капитана, который советовал лишних боеприпасов не набирать. Другого выхода у нас нет. Если мы опоздаем к условленному сроку, патроны нам всё равно будут ни к чему, только если застрелиться. Другого выхода действительно нет. Цинки и еще кое-что из снаряжения, по мелочи, зарыли в хорошо узнаваемом месте, пометив его на карте. — Ну что, теперь ходу? — Теперь ходу. Темп самый предельный. Недаром лейтенанты, несмотря на мотовооруженность современной армии, бегали в 800-километровые марафоны в Псковскую область. Теперь пригодилось». Дозор в авангард с отрывом на пару десятков метров. Больше нельзя. Больше потеряются. Командиры с карты и прочими командирскими атрибутами в центр колонны. Где безопасней всего. Автоматы на изготовку, так, чтобы одни смотрели дулами вправо, другие влево. Гранаты с подсумков в карманы, чтобы быстрее можно было достать. Все готовы? Готовы. Любида с места бегом марш. Полчаса бег, где это позволяет местная флора. Полчаса быстрых шаг. Через час 5-минутный отдых. Дозор определяет направление и темп движения. Арьергард страхует тыл. Командир сверяет направление по компасу. В случае опасности мгновенная остановка и рассыпание в разные стороны и затаивание. словно никого и не было словно случайному наблюдателю померещились какие-то идущие по джунглям люди какие-то неясные тени которые мгновенно растворились когда он решил рассмотреть их получше полчаса бег полчаса быстрый шаг 5 минут отдых день часть ночи второй день Первыми сдали ноги насквозь промокших ботинках. На коже повысыпали пузыри мозолей, лопались и стали кровить. Ступать приходилось голым мясом. От однообразного положения стали затекать шеи. Нестерпимо зачесалась и стёртая складками одежды и изъетая потом кожа. Потом загнилась и потекла. Стали слипаться глаза. И приходили глупые мысли от чтения всего земного. Приближался предел усталости, после которого утрачивается беспоспособность. Командир, надо ли вставать на большой привал или на большой привал, где бы можно было привести в порядок себя и амуницию, где бы можно было поесть, отдохнуть и подлечиться, времени не было. Вставалось или Командир вскрыл аптечку и выдал каждому из бойцов по две таблетки стимулятора, который ед у усталости и от голода, и от боли, и от сна, который от всего, кроме смерти. Теперь пару дней они должны были бежать на внутренних резервах, тех, что химия затребовала на гора из их измученных организмов, и те, что организмы выдали, подчиняясь сильнейшей таблеточной команде. Готовы? Готовы. Тогда в путь. Полчаса бег, полчаса быстрый шаг, 5 минут отдых. Час, 2, 3, 10. Вижу объект. Показал движущийся в голове колонный дозор. Точнее, не сам объект, а известные топографические привязки вблизи него, те, которые невозможно спутать. Командир поднял руку: "Прекратить движение". Галонов встала. Теперь они перестали говорить. Теперь они онемели. Всё дальнейшее общение между участниками разведгруппы должно было протекать в режиме жестовых команд. В время разговоров прошло, они вышли в исходную точку. Ожидая ночи, показал командир: "Потом идём на сближение".